Тортик. Танин работал на крупной столичной киностудии в тон-ателье звуковым оформителем, по-простому говоря, шумовиком. В этот странный цех, где на звучении фильмов взрослые люди имитировали, например, лошадиный ржаб или сопение младенца в люльке, его привёл институтский товарищ случайно. Ему надо было занести матери заведующей тон-ателье забытый ею паспорт на путёвку в Крым. И они, студенты физмат, забежали на фабрику Греос всего на несколько минут. Напротив студии уже лет пятьдесят находился пивной бар, называемый в народе «Счастьем», благодаря тому, что умирающие от похмелья бродяги, приползавшие сюда по утрам, вылечивались чудесным образом лишь одним большим глотком терпкого напитка. В баре студентов ждали друзья. и килограммовые вяленые лещи. Но в этот день в пивную Танин так и не попал. Леща не попробовал, пиво не выпил, а заворожённый происходящим в тонотэлье, забыл обо всём. Он словно бы попал в детский сон, в котором можно было всё. Стать, например, скрипучей телегой с помощью диковинного деревянного прибора, в котором имелась вертящаяся ручка, хорошо высушенные. При её поворачивании конструкции издавало натуральный тягучий тележный скрип. Или обратиться прилестными женскими ножками, бегущими по кромке синего моря, надо было просто шлёпать ладошками по воде, налитой в тазик. Забрав у сына паспорт, мать махнула рукой, мол, пусть товарищ посмотрит, а позже догонит. Сын согласился, вспомнив, как в детстве сам был очарован работой матери и её коллег. Похлопал однокурсника по плечу и напомнил о завтрашнем зачёте. Танин весь день проторчал на студии. Увидел пару кина звёзд, выстроенный из папье-маше средневековый город, нескольких рыцарей, дерущихся на мечах во всём тяжеленном облачении и много чего ещё. На завтрашний день студент Танин на зачёт не явился, а отключив телефон, просидел в комнате. Он думал. Его отец, кандидат физико-математических наук, почти с самого рождения сына принялся приучать отпрыска видеть мир глазами математики. День за днём будущий академик втискивал в него различные формулы, алгоритмы, системы, рассказывал о выдающихся представителях их профессий, о математическом смысле мира. А сын, благодарно внимая родителям и легко впитывая точные науки, в конце концов окончил математическую школу с серебряной медалью. Дальше, естественно, в физмат. Отец уже член-корреспондент Академии наук, видя успехи сына и понимая, что далее мотивировать юношу не зачем, отвлекся на свои академические дела. Можно за одно мгновение разлюбить женщину и тотчас полюбить другую. Так Рамео позабыл Розалинду, лишь только увидел Джулсиету. Не имея возможности самостоятельно выбрать своих пристрастий, живя мечтами отца, он вдруг словно очнулся на дне озера, где вокруг была только вода из нолей и единиц. Танин оттолкнулся ногами от дна и всплыв на поверхность, увидел совершенно другую картину мира, в которой его душа не просто жила, а проживала эту картину. Слегка подмороженное детство сейчас она согревалась в лучах тёплого солнца. В конце недели Танин явился в отдел кадров киностудии и попросил место в цеху звукооформителей, сославшись на мать своего однокурсника. Завтон от ателье вскользь спустилась и уставилась на Танина как на ненормального. Она Без мужа всю жизнь работала на трёх работах, чтобы раскрыть математический талант сына, о котором ей втолковывали в обычной школе: у вас растёт гений, не упустите. Она горбатилась до полуночи на взятки для поступления в специальную математическую школу, на поездки для участия в математических олимпиадах. А этот мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту, у которого отец бес пяти минут академик, вдруг решил всё бросить и она не поверила ему в его искреннее желание ну потому что в это невозможно поверить а он уверял что хочет попробовать женщина упиралась объясняя что вакансий у них нет а если и появится ему надо будет пройти период ученичества после чего его может быть зачислят в штат с 3 копеечной зарплатой он отвечал, что пускай, он готов и бесплатно. Он обязательно скажет, что сможет работать шумериком. "Елена Сергеевна", заявила Танин. "Я серьёзный человек. Вы знаете меня с седьмого класса. Я никогда не бросаю слов на ветер и не совершаю необдуманных поступков". "Вот именно", ответила Завто Наталья и вдруг поняла, что Танин не отступит. Что в его голове жестко переклинило. Женщина взяла паузу, а потом поступила решительно: «Завтра к восьми». Он никогда не пожалел о свершенной им революции в своей душе. Работал истово, получая от труда какое-то огромное наслаждение. Он клюкал за свиней. превращался в падающий водопад, в шипящую воду на раскалённых камнях финской бани. Он пукал и сморкался в русских комедиях. Один раз ему даже доверили озвучить любовную сцену. Профессиональный артист не справлялся с стонами, а у него получилось это несячно и страстно, так что известная актриса Хатько, станавшая с ним в паре, даже похвалила. За 10 лет работы он выказал большущий талант в изобретении приспособлений для различных звуков, за которые через 10 лет был назначен на место Елены Сергеевны, уходящей на пенсию. Ему прибавили зарплату, которая стала чуть выше прожиточного минимума, а фотографию Танина повесили на доску почёта. И здесь, на студии Он познакомился со своей будущей женой Татьяной, милой женщиной в теле с покорными глазами, пахнущей хлебом, в которой до него Танина никто ничего этакого не мог разглядеть. Они поженились, и Татьяна со временем превратила его холостяцкую двушку в уютный, наполненный любовью дом. Ты Танин, а я Таня. Говорит, что шептала она мужу ночью. Значит, ты мой, предназначен мне, твой. Вскоре у них родился сын, а через год второй. Подрастая, оба мальчика показывали большие способности к точным наукам, и лишь тогда отец Станина Академи Кран познакомился с внуками. Он просидел с ними целый вечер. рассказываю про всякие алгоритмы, системы, нерешённые задачи. На прощание отец велел Татьяне, чтобы она почаще привозила мальчиков на дачу. Мол, такие способности надо развивать, и он попытается отыскать для внуков преем. Собственному сыну он на прощание лишь кивнул. После ухода академика супруги переглянулись, И улыбнулись друг другу. Они одинаково понимали этот мир. Оттого редко возникали темы, на которые нужно было дискутировать. За семнадцать лет Танин отшумел за все, что можно, и скрипел, и изображал падение человеческого тела с высоты, придавал шуршащий звук бегающему по школьной доске мелу и, перетирая руками цвофан, рождал шум дождя. Как-то вечером, после двойной смены, он возвращаясь домой, зашёл в магазин и купил небольшой вафельный тортик, совсем небольшой, на 4 кусочка. Денег на больше не хватило, так как ещё нужно было купить молоко и хлеб. На ужин Татьяна подала сосиски с вермишелью и вкусный салат с килькой. А потом, перед чаем, Танин вытащил из-под стола спрятанный до времени тортик. и явил его миру. Мальчишки звонко кричали «Ура!» аж гудело в плафоне люстры. А Татьяна резала торт. Свои куски дети проглотили мгновенно, измазавшись шоколадным креме, и жадно смотрели на тарелки родителей, в которых торт оставался нетронутым. И опять Танен и его жена Татьяна улыбнулись друг другу, а потом детям. Давай разрешение заполучить мальчишкам еще по кусочку. Ура! Чуть позже Погодков уложили спать. Когда Таня н целовал их на ночь, то почувствовал запах шоколада. Он кивнул жене: "Мол, ложись тоже". А сам еще некоторое время сидел у окна, всматриваясь в ночь. Таня лег в постель. Когда жена уже спала, положив под голову большую белую руку, она источала запах свежего ароматного хлеба, и он, уткнувшись ей носом в грудь, мгновенно заснул. Танин всегда улыбался во сне.